Глава семьсот девяносто в а До этого хаджар слышал об императоре Моргане только из историй и басен, которыми барды зарабатывали себе на кусок хлеба. Ну и еще со слов Оруна, будь он трижды не ладен. Но учитывая историю, которая свела вместе великого мечника и его императорское величество, неудивительно, что Морган. В рассказах Оруна выступал кем-то вроде вселенского злодея. Бедность — виноват Морган. Неурожайный сезон — виноват Морган. Подвернул ногу на абсолютно ровной тропе — все правильно — виноват Морган. И теперь Хаджару предстояло составить собственное мнение об этом человеке, хотя, возможно, существо, стоявшее на подобной ступени силы, уже сложно было назвать человеком. высокий, но в меру, не настолько, как члены клана Вечной Горы, плечистый и могучий, но в то же время исполненный стати и ч е с т и одетый в самые дорогие и красивые одежды, что когда-либо видел хаджар. Одни только его башмаки стоили, пожалуй, больше, чем хаджар смог заработать за два года пребывания на горе Нинастей. Моргана, как и положено, сопровождала его свита. Члены корпуса стражей, в том числе и сразу три безымянных. Интересно, где они находились во время атаки на замок? И многочисленные советники, секретари и пажи. Среди свиты имелись и женщины, все как на подбор небесной красоты, живое о лицетворение похоти и плотской утехи. Как и любой мужчина, который только что пережил танец со смертью, хаджар буквально кипел из-за тостерона, е с т так что перед тем, как попытаться выполнить поклон в лежачем положении, он накрыл подушкой начавший подниматься холмик между собственных ног. Не хватало еще, чтобы тот успел воспрянуть горой. Тем не менее неловкое движение не скрылось от глаз наложниц императора. Они, как одна, заулыбались и покраснели в своем изысканном притворстве. Любая из них, Хаджар был уверен, могла бы подарить ему неземное наслаждение и заново лишить его девственности. И так вот, каков ученик моего верного пса, глубокий воистину императорский бас Моргана прервал стройный ход мыслей Хаджара. мыслей, от которых подушка стала для него слишком тесной и жесткой. Ваше императорское величество, хаджар поклонился. Даже когда он стоял на ногах, то делал это по прошествии стольких лет полного отсутствия практики весьма неуклюже. Когда же он попытался исполнить поклон лежа на кровати, то заставил фыркнуть и прикрыть л и ц а многих советников и вельмож. Хаджару было плевать. Все они, что в Лидусе, что здесь, были одного поля ягоды. За редким, разумеется, исключением, но оно обычно лишь подтверждало общее правило. Не утруждая себя молодой воин Морган все так же держал руки сомкнутыми за спиной. Его императорский медальон слегка качнулся на могучей груди, выкованный из простого смертного железа. Он запечатлел в себе всего лишь одну волшебную руну, руну столь сложную, что при взгляде на нее даже без попытки рассмотреть потоки энергии голова Хаджара слегка закружилась. Что бы не означал этот символ и какой бы силой не обладал Хаджар бы не хотел стать его целью. Как дела у нашего героя? Идет на поправку, ваше императорское величество. Хаджар не без удивления наблюдал за тем, как Морган общался с тетей Дорой. Признаться, понаблюдать было зачем, хотя бы просто потому, что Морган разговаривал с э л ь ф и к о й примерно также, как и Кена с Дорой. С первого же с л о г а слух резала взаимная глубокая, граничащая с ненавистью неприязнь. Тогда ты можешь быть свободна, Толесия. Да, ваше императорское величество. Целительница присела в глубоком книксе, и н она молнией собрала свои многочисленные склянки, покидала их в деревянный саквояж, захлопнула его и была такова: сборы у целительницы не заняли и минуты, а времени, чтобы покинуть лазарет, ушло и того меньше. При этом, выходя, она так хлопнула дверми, что задрожали витражи. Какого демона происходило между кланом Зеленого Молота и императорским родом? Эльфы п р о ц и д и л Морган. Многочисленная свита поддержала его одобрительным гулом. И когда они уже уймутся? Уймутся с чем? машинально спросил Хаджар, а затем, о п о м н и в ш и с ь поспешно добавил: Ваше императорское величество. Но даже несмотря на полное уважение тон и необходимую приставку на хаджара, все равно посмотрели, как на неотесанного варвара. Улыбка разом сошла с лиц на ложниц; они потеряли к нему интерес. Советники же печально закачали головами, мол, закатилась так и не вспыхнув новая звезда Дарнаса. но мгновением позже их первоначальные радушные маски вновь вернулись на лица. Морган едва было не д е р ж а с ь за живот, засмеялся. Его смех, подобный тому, что издавали сыновья и дочери вечной горы, заставил т р е с т и с ь воздух. Хаджару и вовсе показалось, что где-то рядом забили барабаны, даже в смехе. В простом смехе императора с о д е р ж а л о с ь достаточной силы, чтобы убить небесного солдата. Называть Моргана человеком нет. Возможно, когда-то он им и был, но уже давно перестал. Теперь это могучее древнее существо, которое обладало прошлым человека и его обликом почти так же, как Орон. Да проклянут его небо и земля. видел, как напряглись эти блохи. Император нисколько не стесняясь присутствии этих самых блох кивнул в их сторону. По старому закону тот, кто обратится к императору напрямую, не дождавшись дозволения, немедленно отправляется на п л а х у нарудники в лучшем случае. Почему? И вновь Морган, тряся своей густой короткой черно-белой бородой, засмеялся. Кто-то из придворных потянулся ладонью к лицу. Хаджар же понял, что опять машинально задал вопрос вперед разрешения наоной. Что же, у него имелось твердое оправдание. Он недавно битву с пиковыми повелителями пережил, обзавелся новыми шрамами, доказывающими это, а еще отправил парочку врагов к п р а т ц а м Теперь я не сомневаюсь, что ты ученик моего пса Хаджар Дархан. Морган утер выступившую слезу. Его глаза были слегка красноватыми, но не так, как это проявлялось у д е м о н а п о к л о н н и к о в а скорее как у Энена и как теперь понимал Хаджар, немного у Акены. Правда, принцесса обладала лишь маленькой алой искрой о к в самой глубине ее зеленых очей. Наследие. Хаджар молчал. Морган, усаживаясь на стул целительницы, позволительно взмахнул рукой. Раз уж начал говорить, продолжай, про г р е м е л о н как всегда в повелительном тоне. Но, наверное, когда веками сидишь на главной табуретке всей империи, забываешь, как говорить иначе. Хаджар знал это на собственном непродолжительном опыте генеральской должности. иногда ты просто привыкаешь кем-то командовать и не понимаешь, как можно иначе. Почему людей отправляют за это на каторгу? Неуважение короны, пожал плечами Морган. Но, возможно, кто-то из моих предков страдал комплексом неполноценности. Может, это п р а п р а п р а и еще много раз прадет б у л и к пьяный. С дикцией у него всегда было плохо. Свита зашепталась. Молчать, рявкнул Морган, и по полу поползли трещины. Это мой дом и дом моих предков, и я буду говорить о них все, что думаю, и плевать я хотел на ваши достопочтенные ученые мужи по этому поводу мнения. Ни один из вас не был со мной в битве у Кристальной реки, пока мы отвоевывали у империи все, что пропили и распродали мои великие предки. Слово великие, Морган произнес с явной издевкой. А теперь свободные. Но мой подался было вперед один из безымянных. После вчерашнего вечера, капитан Трувар, я чувствую себя в большей безопасности с этим храбрым юношей, чем со всем корпусом стражи, – перебил император. А теперь, если не хотите узнать, за что же все-таки отправляли нарудники, вон! Хаджар видел, на что способен н Орон, но сомневался, что тот тремя звуками мог вышвырнуть за дверь почти полсотни людей, среди которых были и безымянные. Морган смог. Свиту, как метлой, смело, и те исчезли за входными дверьми. Стоило им исчезнуть, как Морган, поразбойничьи подмигивая Хаджару, достал из пространственного артефакта пиалу и горлянку. И видят вечерние звезды, вряд ли в ней плескался чай. А теперь поговорим наедине, Хаджар Дархан. Император налил терпкого пряного вина, отпил и добавил: Или мне лучше называть тебя безумным генералом?